Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Русь античная. Учебники истории пестрят главами об античном Средиземноморье. А что же в это время происходило в России, резонно задаст вопрос любой здравомыслящий человек. Наука говорит, что ничего не происходило. Дикие варвары, люди второго сорта, в ямах сидели. Так ли это? Очевидно, что не так. Попробуем разобраться в этом вопросе. Тот факт, что огромное количество свидетельств, относящихся к истории Великой Тартарии, которые нам оставили путешественники, писатели, поэты и историки, современная наука приписывает истории Китая, сомнений уже не вызывает. И зачастую для того, чтобы убедиться в этом, не требуется ничего, кроме самостоятельного изучения источников». Они в подавляющем большинстве имеют следы фальсификаций, которыми первоначальные варианты обрастают с веками, как снежный ком, множественными правками, домыслами, многочисленными неточностями, в результате переводов с одного языка на другой и откровенными фальсификациями. Но даже при таком положении вещей многие из свидетельств продолжают оставаться уникальными. Лучше всего использовать издания на русском языке, которые вышли в свет на заре массового распространения книгопечатания, то есть в конце XVIII века. Вторым критерием при отборе источников является поприще их авторов. По уровню достоверности художественные произведения, вне всяких сомнений, на порядок выше трудов, написанных профессиональными историками. Впрочем, было бы удивительно, если бы поэты лгали, а ученые были искренними. История – это инструмент в руках политиков, а политика – это искусство лгать, как известно. Поэтому предлагаю вернуться к истории походов войска Александра Македонского на примере «античных» в кавычках, авторов. Ариан. Древнегреческий географ 92-175 год нашей эры пишет. Из Бактрии в конце весны 327 -го года Александр с войсками пошел на индов. Переправившись за 10 дней через Кавказ, он пришел в Александрию основанный им в земле парапомисадов во время его первого похода в Бактрию. Затем он повернул к Кафену. Тут он разделил свое войско. Гефесиона и Пердикку он послал в землю Певкилаотов на реке Инд, дав им отряды Горгия, Клита и Мелиагра. Где именно находилась земля помесадов город Кафен и упомянутая Александрия доподлинно неизвестны. Зато сведений о Бактрии сохранилось достаточно много. Это царство существовало на сопредельных территориях нынешних Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. И тут встает резонный вопрос о том, каким образом можно было переправиться через Кавказ и оказаться в Бактрии до которой от Кавказа более 3000 тысяч километров. Кто такие пивкилаоты, сегодня тоже уже неизвестно. Но решение отправить отряды к Инду из Узбекистана выглядит совершенным самодурством. Даже сегодня это очень непростая задача для пеших и конных воинов. При том, что через Гиндукуш построены дороги и тоннели, И в диком природном состоянии Переход через горы в Индию Был просто невозможен Следовательно В этом отрывке речь идет Не о том Кавказе И не о том Индии Которые известны сегодня нам Но далее В описании заметной битвы у реки Гидасп следует подсказка Как только пехота подошла Он отправил пердику с его гепархией, гепархию Клита, с арианами к другому городу Маллов, куда сбежалось множество местных индов. Обращаю внимание на факт упоминания неких Маллов. Описание индийских походов македонского изобилует забытыми названиями рек, городов, стран и народов. И, вероятно, по этой причине никто не обращает внимания на каких-то там Малов Не обратил бы внимания и я, если бы не одна мелочь. Мильон Дерубрук в своих отчетах, отправляемых Людовику IX, Маллами называл Магулов, а значит и Ариан, Писал о ней же. И писал он об Индия Сепериор, существовавшей в месте, которое позднее назвали Катаем, то есть в Сибири. Кроме того, в описании этого события римским биографом македонского Квинтом Курцеем Руфом упоминается пламенная речь, с которой Александр обратился к своему войску. Солдаты были крайне измучены долгим походом и начали все громче изъявлять недовольство и требовали от своих командиров, чтобы их отпустили домой. В начале похода в войске было около 15 тысяч воинов, но после покорения Наталии, то есть Турции, войско увеличилось до 120 тысяч солдат и офицеров, из которых примерно треть была конницей. Так вот, Александр, воодушевляя солдат, говорил о том, что впереди будет еще труднее, потому что Индия – это северная страна, очень холодная, где непроходимые леса, скалы и глубокие снега. Снова мы видим избирательную слепоту и глухоту историков. Здесь вижу, а здесь не вижу. Ну, кому, скажите, придет в голову назвать Индию северной страной? А между тем, даже у тувинцев сохранились предания о переходе войск Александра Великого через Тункинскую долину. Сегодня там существует туристическая тропа, известная как Тропа Чингисхана. Так вот, выясняется, что это не выдумка маркетологов от компаний туроператоров. А этот путь на самом деле лишь один из участков древнейшей дороги, по которой войска, купцы, послы и путешественники перемещались из Катая в Европу и обратно. Настоящая дорога Чингисхана существовала в действительности и соединяла Каракурум с Ольвией, античным городом на берегу Черного моря, ныне село Парутина. Очаковского района Николаевской области. Прибывших морем или по суше через Дунай, Вольвию, путников, отправлявшихся в Тартарию, далее ждал путь по дороге через земли готов, затем Черкасов, Туркменов и далее через Туву, мимо крепости Пор-Бажин, через горы вглубь Турана. Дорога Чингисхана, Скифская дорога. Тункинская долина Тува. И крепость эта, скорее всего, являлась, по сути, таможней, где хранились монеты и товары, взятые с купеческих караванов в качестве таможенной пошлины. Тамги от слова «тамга» происходит и само слово «таможня». Но тамга – это не только фискальный сбор, но и специальная печать, которую ставили на тюки с товаром, чтобы удостоверить, что пошлина уже взята. Крепость Порбажин-Тува. Разумеется, это была не единственная дорога в Туран, Скифию по Страбону. Дерубрук следовал в Каракурум через Южный Урал. Оба этих пути из Туркестана в Катай указаны на карте, составленной Страбоном. А согласно реконструкции Н.С. Новгородова, в его книге «Сибирский поход Александра Македонского» и «Дорога Чингисхана» имела ответвление, позволяющее попасть в разные провинции Катая. Теперь цитата из обращения Македонского к своим генералам Гефестиону, Кратеру и Эригию, приведенная Курцием. Руфом. Отпали поврежденные к нашим ногам бактрицы И с помощью чужих сил испытывают наше мужество Совершенно несомненно, что если мы Оставим безнаказанными дерзких скифов То вернемся к отпавшим от нас покрытые позором Если же мы перейдем Танаис И покажем кровавым избиением скифов, что мы повсюду непобедимы. Кто будет медлить с выражением покорности победителям даже Европы? Между нами только одна река. Перейдя ее, мы вернемся с оружием в Европу. Ну вот, пусть кто-нибудь из историков хотя бы попытается найти разумное объяснение тому факту, что между... Бактрий читает Туркестаном, и Европой всего одна река. И река это Танаис, то есть Дон. А как же Урал? А Волга? Разве Александр, владеющий тайными знаниями, я уже говорил, что он был участником мистерий, то есть заседаний масонов, мог так плохо знать географию? Едва ли. По-моему, очевидно, что речь идет именно об Урале который и отделяет Европу от Асии. Но это не самое интересное. Главное для нас это неопровержимость, факт похода македонского на скифов. Вот крайне любопытный момент в труде Курция Руфа. И уже подготовили они все для переправы через Таноис. Когда 20 скифских послов Проехав по своему обычаю через весь лагерь на лошадях, потребовали доложить царю об их желании лично передать ему свое поручение. Впустив в палатку, им предложили сесть, и они впились глазами в лицо царя. Вероятно, им, привыкшим судить о силе духа по росту человека, невзрачный вид царя показался не отвечающим его славе. Скифы, в отличие от остальных варваров, имеют разум не грубой и не чуждой культуре. Говорят, что некоторым из них доступна и мудрость, в коей мере она доступна племени, не расстающимся с оружием. Память сохранила даже содержание речи, с которой они обратились к царю. Послание скифов Александру Македонскому Один из них, самый старший, сказал... Если бы боги захотели сделать величину твоего тела равной твоей жадности, то не уместился бы ты на всей земле. Одной рукой ты касался бы Востока, другой Запада. И достигнув таких пределов, ты захотел бы узнать, где же очаг божественного света. Ты желаешь даже того, чего не можешь захватить. Из Европы устремился Васию. Айзаси в Европу. Если тебе удастся покорить весь людской род, то ты поведешь войну с лесами, снегами, реками и дикими животными. Что еще? Разве ты не знаешь, что большие деревья долго растут, а выкорчевываются за один час? Глуп тот, кто зарится на их плоды, не измеряя их вершины. Смотри! Как бы стараясь забраться на вершину, ты не упал вместе с сучьями, за которые ухватишься. Даже лев однажды послужил пищей для крошечных птиц. Ржавчина поедает железо. Ничего нет столь крепкого, чему не угрожала бы опасность даже от слабого существа. Откуда у нас с тобой вражда? Никогда не ступали мы ногой на твою землю. Разве в наших обширных лесах нам не позволено знать, кто ты и откуда пришел? Мы не можем никому служить и не желаем повелевать. Знай, нам, скифам, даны такие дары. Упряжка быков, плуг, копье, стрела и чаша. Этим мы пользуемся в общении с друзьями и против врагов. Плоды, добытые трудом быков, мы подносим друзьям. Из чаши вместе с ними возливаем вино богам. Стрелой мы поражаем врагов издали, а копьем бьем вблизи. Так мы победили царя Сирии, а потом царя Персов и Медийцев. И благодаря этим победам перед нами открылся путь вплоть до Египта. Ты хвалишься, что пришел сюда преследовать грабителей, а сам грабишь все племена, до которых дошел. «Лидию ты занял, Сирию захватил, Персию удерживаешь, Бактрия под твоей властью, Индии ты домогался, теперь протягиваешь жадные и ненасытные руки к нашим стадам. Зачем тебе богатство? Оно вызывает только большой голод. Ты первый испытаешь его от пресыщения. Чем больше ты имеешь тем с большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. Война у тебя рождается из побед. В самом деле, хотя ты самый великий и могущественный человек, никто, однако, не хочет терпеть чужестранного господина. Перейди только Танаис, и ты узнаешь ширину наших просторов. Скифов же ты никогда не настигнешь. Наша бедность будет быстрее твоего войска, везущего с собой добычу, награбленную у стольких народов. В другой раз, думая, что мы далеко, ты увидишь нас в своем лагере. Однако, стремительно мы и преследуем, и бежим. Я слышал, что скифские пустыни даже вошли у греков в поговорки. А мы охотнее бродим по местам пустынным и нетронутым культурой, чем по городам и плодородным полям. Поэтому крепче держись за свою судьбу. Она выскальзывает, и ее нельзя удержать насильно. Со временем ты лучше поймешь пользу от этого совета, чем сейчас. Наложи узду на свое счастье. Легче будет им управлять. У нас говорят что у счастья нет ног, только руки и крылья. Протягивая руки, оно не позволяет схватить себя также и за крылья. Наконец, если ты Бог, ты сам должен оказывать смертным благодеяние, а не отнимать у них добро. А если ты человек, то помни, что ты всегда им и останешься. Глупо думать о том, ради чего ты можешь забыть о себе». С кем ты не будешь воевать, в тех сможешь найти верных друзей. Самая крепкая дружба бывает между равными, а равными считаются только те, кто не угрожал друг другу силой. Не воображай, что побежденные тобой твои друзья. Между господином и рабом не может быть в дружбе. Право войны сохраняется и в мирное время. Не думай, что скифы скрепляют дружбу клятвой. Для них клятва в сохранении верности. Это греки из предрасположенности подписывают договоры и призывают при этом богов. Наша религия в соблюдении верности. Кто не почитает людей, тот обманывает богов. Никому не нужен такой друг, в верности которого ты сомневаешься. Впрочем, ты будешь иметь в нас стражей Асии и Европы. Если бы нас не отделял Танаис, мы соприкасались бы с Бактрией. За Танаисом мы заселяем все земли вплоть до Фракии. А с Фракией, говорят, граничит Македония. Мы соседи обеих твоих империй. Подумай, кого бы ты хотел в нас иметь, врагов или друзей? Совершенно уникальный документ, благодаря которому совершенно иначе видится вся картина истории, которую относят к периоду античности. И у меня есть как минимум две причины для того, чтобы признать подлинность послания скифов. Во-первых, в нем как нигде полно и точно описано мировоззрение русских. Сомневаться в том, что речь идет именно о русских, невозможно. Это понятно каждому русскому. А во-вторых, если бы Курций Руф решил бы соврать, то он выставил бы скифов в самом невыгодном свете, как и прочих варваров в кавычках. Однако здесь все наоборот. Македонский представлен не в очень приглядном виде, а скифы учат его уму разуму, словно мальчишку, да еще и недвусмысленно угрожают а македонский все это проглатывает не поморщившись ну и неплохо было бы это послание повесить в овальном кабинете белого дома в вашингтоне чтобы наши партнеры в кавычках выучивали его наизусть потому что послание не утратило своего значения и в наши дни а возможно что оно стало даже еще более актуальным Что же касается того, какую реку античные историки называют Танаисом, то тут ситуация просто анекдотичная. Вне всяких сомнений, по смыслу текстов это Урал. Но ортодоксальные ученые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают твердить, что под Танаисом античные авторы подразумевают реку Окс, Амударью. Попутно замечу, что окс в переводе с туркского означает кислый, кислая река, а значит греческая ксино и латинская оксу, которая также означает кислый. Имеет единую языковую основу. Так появилось слово оксиген, кислород. А на реке Урал, которая у скифов носила имя Яксарт, а у македонцев, как выяснилось, Танаис, было семь крупных городов. Александр не внял мудрым наставлениям скифских послов и полностью их разорил. При осаде одного из них он был тяжело ранен в шею и так рассверепел, что приказал рубить и мирное население. Всего было убито, по словам историков, до 120 тысяч человек. Впрочем, они всегда очень приукрашивали победы Македонского, а о его подлых поступках предпочитали совсем не упоминать. И как я показал выше на карте Страбона, Македонский стремился пройти в Индию по Западному пути через Южный Урал, так как туда попал позднее Гильем Дерубрук. Но мало того, что Индия на самом деле была в Сибири. Так еще и река Инд там существовала. И Ганг тоже. Фрагмент карты Клавдия Птолемея. Второй век нашей эры. Индия Сепериор. Значит Индия древнейшая, изначальная. Признанный авторитет в науке, индийский историк, писатель и санскритолог Ахульсенскритиян утверждает, что до 1770 года река Томь – это порос, она же Хой, а город Томск назывался Грустиной. Индом называли Обь, а Гангом – Ангара, Енисей, Чангара. Именно тогда последние индоарии завершили исход из Гипербореи на территорию современной Индии. Но не все топонимы и гидронимы они навсегда унесли с собой. На северо-востоке Якутии есть река Индигирка. В переводе с хинди слово гир означает гора. Впрочем, тут и перевод не обязателен. Для русского уха эти слова звучат идентично. И выходит, что Индигирка это просто индийские горы. Вот так. Любопытно, что и такие гидронимы, как «ангара» и «чангара», также наполнены смыслом для индусов. В переводе с санскрита «чангара» – это сарай с высокой крышей, в котором просеивают зерно. Теперь понятна этимология слова «ангар», верно? Думается, что происхождение топонимов «ангара» и ангорват также напрямую связаны по смыслу со словами Чангара и Ангара. Арса – столица Руси. Согласно многим источникам, на карте Г. Сансона 1688 года, предположительно ныне это город Камень-на-Аби в Алтайском крае. Македонцы в Гипербарее. Подтверждением тому, что Македонский был в высоких широтах, является упоминание Аристабула, царь Иудей во II веке до нашей эры. О том, что вблизи слияния оксина с георатидой есть деревья такой высоты, что в полдень в тени от одного дерева могут укрыться 50 всадников, и тень эта длиной в 5 стадий. Здесь следует заметить, что в те времена путешественники всегда старались заметить длину тени в день солнцестояния. Другого способа высчитать широту, на которой они находятся, просто не существовало. И нет сомнений в том, что указывая длину тени почти в один километр, Аристабул хотел подчеркнуть, в какие дали забрели македонцы если бы речь шла об индии то тень такой длины могло дать только дерево высотой не менее 700 метров что невозможно как мы знаем а вот на широте сургута лиственница высотой 20 метров дает тень длиной в 900 метров в день зимнего солнцестояния все сходится Не менее ценным является и свидетельство Диодора, сицилийский историк I века до нашей эры. Он пишет о том, что в эту зиму, 330-329 год до нашей эры, Александр выступил против парапемисадов. Страна их лежит на крайнем севере, вся завалена снегом и недоступна для всех народов по причине чрезвычайных холодов. Большая часть ее представляет собой безлесую равнину, где в деревнях крыши домов покрыты черепицей и имеют острый конек с отверстием для выхода дыма. Большую часть времени жители проводят внутри своих жилищ, а виноградные лозы и фруктовые деревья на зиму прикрывают землей. Страна лежит в сверкающей белизне снегов и застывшего льда. Здесь Македонский потерял большую часть своего войска. Солдаты замерзали в снегах и слепли от нестерпимого сияния солнца, отраженного снегами. Сейчас это называют снежной слепотой. И мне отчасти пришлось испытывать это состояние на себе. Когда я занимался лыжным спортом в конце марта, в начале апреля на Колыме. Об этих событиях писали и другие авторы, в том числе Страбон и Квинт Курцируф. Не вижу оснований цитировать каждого, но проверить это может каждый самостоятельно. Не замечают этих свидетельств только ортодоксы от истории, как они упорно игнорируют и тот факт, что абсолютно все авторы упоминают зимой во время похода Македонского солнце поднималось над горизонтом лишь на короткое время. А какой-то период знаменовался полнейшим мраком на протяжении многих дней. Это могло быть только в высоких арктических широтах. Но в общем вопросов тут практически не осталось. За исключением одного. Во что было одето войско Македонского? чем питались воины и чем кормили лошадей до устья аби они передвигались на кораблях где пришлось встать на зимовку и именно там они были вынуждены их сжечь потому что зимой в тундре добыть дров попросту негде а что потом ведь скорее всего и лошадей они тоже съели ну или большую их часть Поэтому участи захватчиков можно только посочувствовать. И это понимает каждый, кто читает труды Курция Руфа. Не понимают только историки. Племена Гипербории. Одними из первых на маршруте Македонского были аримапсы. Но Аристей, греческий математик первого века до нашей эры, в своем трактате Аримапсея, а позже Эсхил, Геродот и Павсаний писали об аримапсах, как о народе, жившем в Гипербарее. Именно аримапсов винили в том, что те теснили скифов, а те, в свою очередь, выдавливали кемерийцев, которые вынуждены были бежать на Иверийский полуостров, то есть Испания а позднее на острова Туманного Альбиона. Следующими были инды, о которых Ариан пишет. Они высоки ростом, некоторые в 5 локтей. Это 190-230 см. Или чуть пониже. Васии это самые высокие люди. Плутарх. Греческий писатель 2 века до н.э. уточняет, что рост царя Индов Пора был 4 локтя и 1,5 – 220 см. И что он, сидя на слоне верхом, выглядел как конный всадник, хотя слон был под ним самый большой. Забавно, но выходит, что Россия на самом деле родина слонов. Только останки тех слонов ученые называли мамонтами и выдумали, что они были покрыты густой шерстью, несмотря на то, что ни одной замороженной туши мамонта, которая имела бы на теле густые волосы, до сих пор не обнаружена. А сам Александр писал о скифах, что они столь сильны и рослы, что малютки, македоняне и по плечо им не будут. Ну и, наконец, совсем уж забавный факт. По свидетельствам античных авторов, Македонский встретил на своем пути племя сибов. Диодор утверждает, что сибы напоминали Александру, что тот является одним из выходцев из их племени. Очевидно, что сибы были славянами поскольку македонцы также имели славянские корни. Некоторые авторы называют Сибов «сабараками», но большинству из нас ясно, что «сабарак» – это и есть сибиряк. Курц Руф, упоминая Сибов, говорит о том, что там, где Гидапс сливается с Акисином, Гидапс это Иртыш, а Акисин – прежнее имя Ишима. Начинается владение сибов. Сибы считают своими предками спутников Геркулеса, которые по пути из Гипербореи ослабли от болезни и отстали от него, поселившись навечно. Ариан и Плутарх, упоминая сибов, утверждают, что у них не было царей, а все государственные вопросы принимались общим собранием в вече. Фауна античной Сибири Основным козырем в аргументах защитников версии о походе македонского на полуостров Индостан является сохранившееся описание индийских войск, использовавших в качестве тяжелого наступательного вооружения боевых слонов. Снова мы сталкиваемся с избирательным мышлением историков. Тут помню. А тут не помню. А как быть со множеством средневековых карт, на которых изображались внешний вид населяющих ту или иную территорию народов, достопримечательностей и населяющих этот ареал животных? Сегодня многих удивляет, каким образом верблюд оказался на гербе Челябинска. И лишь немногие знают, что в Челябинске вплоть до 1941 года это было самое распространенное гужевое животное. После начала Великой Отечественной войны все верблюды были мобилизированы для нужд Красной Армии. Сталинград, Северный Кавказ, Оренбург. Та же история произошла и с сибирскими слонами, которых наука назвала мамонтами. Описывая дворец Каплайхана в Камбалу, Марко Поло писал следующее. От дворца на север, скажу я вам, на один выстрел из лука великий хам приказал устроить холм. Холм в вышину 100 шагов, а в округу тысячу. Весь он покрыт деревами. Они всегда в зелени, не бывают без листьев. Когда кто великому хамму расскажет о каком-нибудь красивом дереве, он приказывает вырыть то дерево с корнями и землей и вести на слонах к тому холму. Как бы велико не было то дерево, его привозят» а самые красивые в свете дерева растут тут. Холм этот, великий хам, приказал покрыть лазуриком, то есть минеральный краситель зеленого цвета. И дерева тут зеленые, и гора зеленая, и все зеленое, и зовется возвышенность зеленым холмом. Сведения о первом в мире дендрарии Конечно, бесценны. Но более важно то, что о слонах в Хабаровском крае пола говорит столь буднично, сколь мы говорим о покупке бутылки молока в магазине. Слоны на севере были обычным явлением, которое не вызывало удивления ни у кого. Это было нормой для жителей Тартарии, но для нас кажется невероятным. А если вдуматься – Что в этом удивительного? Ведь, например, если бы мы не спасли амурского тигра от вымирания, то наши ближайшие потомки читали бы тексты, содержащие упоминания о нем в Хабаровском крае и на юге Магаданской области с таким же недоверием, как мы читаем о сибирских слонах. Но и это еще не все. Выяснилось, что якобы мифический пресвитер Иоанн Иван-царь, правящий в Трех Индиях, оставил вполне материальное свидетельство своего существования. Известно его письмо к византийскому императору Мануилу Камнину XII век нашей эры, в котором он пишет «В стране нашей обитают слоны, верблюды, Одногорбые и двугорбые, гипопотамы, каркадилы и Метагалинарии. Мамонт и метагалинарий. Палеонтологическая реконструкция. Жирафы, финзеры, пантеры, дикие ослы, львы белые и червоные, белые медведи и белые дрозды. Немые цикады. Грифоны. На фотографиях изображена чашка со сцены полета Александра Македонского на грифонах. Серебро, позолота чеканка, гравировка. Шурыхшанский район. Янао. Из коллекции Государственного Эрмитажа. Продолжение текста. Тигры, ламии, рот русалок, гиены. Упоминание некоторых существ, которые науке неизвестны, считается доказательством наличия домыслов, которыми изобилуют жизнеописание Александра Великого. Между тем, большинство из них уже не считаются мифическими. Если бы грифоны были персонажами сказок, то вряд ли они стали бы частью государственной символики Великой Тартарии. А если бы метагалинарии были выдумкой, то вряд ли бы они стали символом двора Рясмарагда, который вошел в историю под именем Ивана Грозного. Тот факт, что его позднее назвали единорогом и причислили к роду лошадиных семейства непарнокопытных, ни о чем не говорит. Ну, о каркодилах повествуют множество источников. Совершенно буднично. Так, словно это кошки или бродячие собаки. О них имеются упоминание в галицко волынской летописи за 1582 год о нашествии крокодилов в Новгороде и даже в газете «Псковские ведомости» конца XIX века, где говорится о том, что сонмище крокодилов выползли из реки великой и множество собак и кошек пожрали а также человеки притом пострадали с текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info автор публикации Андрей Кадыкчанский продолжение следует